Глава двадцатая. Тонкий привез меня в другой дом, меня дорогой, но тоже очень красивый. Импорта и здесь хватало везде — на потолке, на стенах, на полу. Новый мой собеседник был с усами, в изумительной бороде и в человеческом рабочем настроении, хоть и походил на обезьяну. Вместо плавок на нем был строгий костюм. Бокалами здесь и не пахло. Бассейн заменял широкий письменный стол с лампой аля перия Но этот мужчина мне очень обрадовался и повел себя так, словно мы с ним друзья. Разочаровывать его я не решилась, поскольку к такому поведению рядом со мной мужчины редко стремились, если не врать. «Рад тебя видеть, крошка», — сказал он по-английски, отечески потрепав меня по щеке и неожиданно чмокнув в губы. Вынуждена была подумать. Ощущение, словно с веником поцеловалась. «Присаживайся», — сказал он, жестом указывая на стул. Пришлось содрогнуться вторично. «Спасибо, я постою», — он удивленно спросил. «Что с тобой, детка?» Не хотелось докучать ему мизерностью своих проблем, поэтому я заверила. «Все в порядке, но на стул не сяду под страхом казни». «А как ты к диванам относишься?» — после легкой заминки поинтересовался мужчина. На всякий случай я уточнила. Прекрасно, если на них сидеть. Или лежать одной. Тогда приглашаю в другую комнату. Там есть диван, — сказал мужчина, пряча усмешку в усах и бороде. На предложенный диван я присела, стыдливо подтягивая короткую юбку на израненные колени. Мужчина сел в кресло напротив. Между нами был стол. На столе шкатулка и пепельница. «Теперь ты мне больше нравишься», — сказал он, деловито доставая из шкатулки изящные щипчики и сигару. «Если будешь продолжать в том же духе, у нас все получится». «Что получится?» — столбенея подумала я. Мужчина тем временем понюхал сигару и, обрезав кончик, бодро воткнул ее в кучность усов и бороды. Когда из усов повалил дым, я поняла, что сигару мимо рта он не пронес. «Поскольку время упущено», — продолжил мужчина, — «приступить к делу придется прямо сегодня». «Сегодня?» «Не могу приступить к делу прямо сегодня», — изображая рвение, заявила я. «Почему?» — удивился мой визави. Я показала свои щеки и подбородок. «С этим не будет проблем», — успокоил меня мужчина, поднимаясь из кресла и подходя к телефону. Не успела я и глазом моргнуть, как налетели гримеры и долго пытали меня. Когда же меня оставили в покое, щеки горели так, словно с них вторично содрали кожу. Правда, выглядела при этом я потрясающе. «А вот мужчина с усами почему-то так не считал». «Это ты?» — спросил он, увидев меня. Я не решилась вывести его из заблуждения и призналась. «Да, это я». «За кого он меня принимал, я понятия не имела». «Ты не слишком теперь похожа», — посетовал грустно мужчина и, проследовав к сейфу, продолжил. «Но ссадины на лице не видны, а ноги и руки можно спрятать одеждой. Надеюсь, ты взяла с собой подходящие брюки?» «Они в сумке». — Сумку тебе вернут, — пообещал он, вручая мне пачку новеньких евро. — Смотри, трать как положено, — приказал он и задумался. Я не слишком рассчитывала на свою бережливость, но не решилась спросить, на какой срок выдана пачка. Мужчина же ясности так и не внес. — Маршрут ты знаешь, — очнувшись от мыслей продолжил он, — отель тебе тоже знаком. «Ты готова немедленно приступить к работе?» «Я понятия не имела, о чем он толкует, но пачка евро вдохновила меня. «Готова!» — воскликнула я, все же намекая на помощь. «А если к чему окажусь не готова, думаю, вы подскажете». «Да, конечно!» — заверил он, поворачиваясь ко мне спиной. «Тебя доставят немедленно для инструктажа. Желаю удачи». В дверях меня встретил Тонкий, уже с моей сумкой. Я немедленно запихала в нее пачку евро. Документы мои Тонкий вручил лишь тогда, когда высаживал меня из своего автомобиля на площади звезды. «Куда мне сейчас?» — в отчаянии крикнула я, сообразив, что Тонкий собирается уехать, оставив меня совершенно одну. «Куда хочешь», — сказал он и хлопнул дверцей. «А как же работа?» — промямлила я, растерянно тараща глаза на удаляющийся автомобиль. «Что я должна теперь делать?» «Сначала судьба колотит меня. Взять хотя бы один только стул, не говоря уж о трупах». А потом я, оказываясь в центре Парижа, с сумкой, где лежит пачка евро, и делать могу все, что хочу, я решила, что мне предоставили отпуск перед какой-то сложной работой. Способная на такую работу, себя я не ощущала, но отдохнуть была вовсе не прочь».